Они навалились на него с двух сторон, и он, довольный, крепко прижал их к себе. Игроки стремительно передвигались по зеленому полю. Шум толпы то усиливался, то стихал. Удобный фон для того, чтобы медленно перебирать в голове гораздо более яркие образы. «Габриэль, Батистута ведь не перейдет в другую команду, правда, пап? Джованни говорит, что перейдет». Но я не верю. Зачем ты читаешь это? Читаю что? Хочешь смотреть матч? Смотри. А если начнешь шуметь, твоя мама... Должно быть, прошло около двух часов, когда он внезапно громко произнес. Я уже слышал это имя и думаю, что знаю где. Какое имя? Салва. Он уставился на нее. Мальчики пошли спать? Полагаю, да. — О чем ты думал, разрешив им не ложиться? Завтра ведь в школу. — Что? — Салва, в чем дело? — Ни в чем. У тебя усталый вид. Пойдем спать. Он провалился в глубокий сон и, как ему показалось, проспал много часов, прежде чем услышал собственный громкий голос. — Собаки и фотографии. — Собаки и что? Он открыл глаза. Лампа Терезы все еще горела. Она читала стиль, значит, было еще не очень поздно. «Фотографии», — повторил он, вспоминая сон, — «это все вопрос». «Вопрос чего, Салва?» Но он снова заснул. Заснул убежденный, что утром туман рассеется, и он ясно увидит то, что было у него перед носом. Он проснулся полный сил. Туман действительно рассеялся, но то, что он должен был ясно увидеть, пока еще не появилось. Он начал свой день со спокойных размышлений. Сидел в кабинете и звонил в главное управление по внутренней линии. — Конечно, инспектор, можете назвать мне место и дату рождения? Это поможет найти досье, если оно здесь, — пообещал голос в телефонной трубке. Нет, не могу, но бьюсь об заклад, что на него есть досье, так как он жил и действовал в этом районе, поэтому его дело должно быть здесь, в архиве. Срочно, да. Оливия Беркетт, да. Я буду ждать. Собаки и фотографии. Нужно спокойно посидеть и подумать. Собаки и фотографии. Он сидел и думал. Кто-то в центре паутины. Жемчуг на золотом кружеве паутины. Зазвонил телефон. Инспектор Гварначе. «Маэстро Анжела, у меня есть адрес и номер телефона. Графини Элетри Кавикьоли Джелли. Запишите?» Он записал. Потом спокойно посидел в ожидании. Телефон зазвонил снова. «Инспектор Гварначе. У меня есть досье для вас. Хотите, чтобы я его вам с кем-нибудь прислал?» «Нет. Просто перечислите основные моменты биографии и скажите, когда он отбывал свой последний срок. Он вышел?» «Да, вышел. Срок был небольшой. Кража произведений искусства. Виллы в окрестностях Флоренции». «Ну, это вам уже знакомо, полагаю. Освободился года полтора назад. Еще какие-то подробности вас интересуют?»